Глава двадцать восьмая. Говорит и смотрит честными глазами. Хочется поверить. Хочется, чтобы говорил еще. Черт, я совсем поплыла. Алиса, чтоб тебя! Возьми себя в руки и срочно! Другой мужчина? Повторяю за ним задумчиво. Это ты другой мужчина, Констант? Я не знаю, чего ты ждешь от меня, но ты сделал все, чтобы я помнила, с кем имею дело. Ты столько раз переворачивал правила и делал, что взбредет тебе в голову, что я заучила урок. Ты даже можешь быть искренним сейчас, но это ничего не будет значить завтра. Мне удается успокоиться и нащупать ровное дыхание. Константин замечает мою перемену и выпускает из рук. Хотя выглядит удивленным. Видно, успел поверить, что я сейчас на эмоциях обрадуюсь и кинусь ему на шею. Или чего он хочет? Чтобы я окинулась в его машину? Бросила жениха и уехала с ним? Нет, такого не будет. Я согласна названию холодной стервы, но не... Я даже не могу подобрать слово. Но Леша не делал мне ничего плохого, чтобы так откровенно по-скотски поступать с ним. демонстративно и на глазах у других людей. «Ты успокоилась», – замечает мужчина. «Больше не злишься на меня?» Он чуть наклоняет голову на бок, разглядывая мое лицо и замолкает. «Я не хочу отвечать, потому что он умеет незаметно увлекать меня в перепалку, которая вдруг становится жаркой и задевает внутри меня опасные струны». Начинают хлестать чистой эмоцией, и мне от них с каждым разом сложнее отбиваться. Лучше вовсе не поддаваться, игнорировать и держать рот на замке, чем потом тормозить в последнюю секунду. Я и так наговорила много лишнего в подсобке. По его глазам отлично видно, что мой недавний отказ не произвел на него особого впечатления. Ведь до него я завелась как истеричка». И Константин без сомнения делает правильный вывод. Если я так остро реагирую на него, то осталось полдела. Злость намного легче качнуть в страсть, чем полное равнодушие. Я хочу вернуться в зал. Произношу настолько решительно, насколько могу, и делаю шаг к двери. Констант двигается в ту же сторону и протягивает ладонь к ручке, безошибочно находя ее в сумраке. но не открывает, преграждая мне путь. «Мы уедем, Алиса», – произносит он твёрдо и удивляет тоном большого босса. «Я уже решил». «Решил». «Константин!» «Сейчас нужно будет повернуть налево, а не направо, и пройти к черному выходу. Там стоит машина, которая нас ждет. А если я откажусь?» «Я сильнее, малышка». Во всех смыслах. О, ты раскрываешься во всей красе. Я сказал, что не буду больше смотреть, как другой дотрагивается до тебя. Еще ты сказал, что переспишь со мной этой ночью. Еще не рассвело, лис. Он дергает ручку и выходит первым, а потом на манер швейцара склоняет голову и указывает ладонью верное направление, а заодно перекрывает неверное. Я выхожу из подсобки и останавливаюсь, пытаясь понять, что делать. Внутри нарастает усталость, у меня уже банально не хватает сил на соперничество с этим наглым, богатым и давящим катком гостем. Он не дает мне хотя бы полминуты на размышление, а через мгновение наклоняется и по-хозяйски подхватывает меня на руки. Причем ни черта не романтично, как делают галантные мужчины в приступе нежности, нет. Константин все-таки показывает свою силу. Обхватывает меня как вещь и почти что вбивает в свою грудную клетку, чтобы мне не с руки было противиться. «Ненавижу тебя!» Шепчу и колю его локтем, чтобы жизнь не казалась ему медом. «Переживу». Он проносит меня через коридор, в конце которого с легким скрипом открывается металлическая дверь. Приходит запах горького табака. Я не оглядываюсь, но догадываюсь, что на пятачке курил или водитель, или кто-то из охраны. После открывается еще одна дверь, задняя дверца большого квадратного внедорожника. Я вновь в кожаном салоне и вновь рядом с ним. Отодвигаюсь к другой двери, чтобы даже не чувствовать его дыхание, тепло его кожи и ауру выигравшего мужчины. Стараясь глушить злость на подступах, из нее плохой советчик. Так я скачусь опять к хлестким пощечинам, и он будет им рад. Это же своего рода близость, отличное расстояние для поцелуя. Нет, не буду приближаться к нему, как бы ни чесались руки. И смотреть на него не буду. Лучше на вечерний город с красивыми иллюминациями и раздражающей крикливой рекламой. Тебе не холодно? Константин подает голос первым. Возьми пиджак. Шелестит ткань. Он прав, в салоне прохладно, а мое открытое платье даже не к каждой летней ночи подойдет. У меня дома тепло. Фырчу, хотя хочу звучать отстраненно. Отвези меня домой, если хочешь, чтобы я согрелась. Отвезу. После. Это когда? Когда мы найдем общий язык. «Переспим?» Он все же кладет пиджак на мои плечи, наклоняясь ко мне, но тут же возвращает безопасную дистанцию. Уходит к своему окну и игнорирует мой прямой вопрос. А я по-прежнему ежусь, потому что чувствую его настырный крепкий взгляд на своем теле. Он исследует и рассматривает. Через полчаса мы приезжаем в большой частный дом, весь первый этаж которого хвастается огромными панорамными окнами. Напоминает виллу на морском побережье, но курортного берега не видно. Зато есть высокий забор и открыточная территория с беседками, бассейном и тропинками по саду. «Приехали», – буднично сообщает Константин. Он обходит машину и открывает дверь с моей стороны. Подает руку, которую я оставляю без внимания, выбираясь из салона самостоятельно. «И что дальше?» оглядываясь по сторонам и отмечаю романтичные огоньки, которые подсвечивают дорожку к дому. «Напоишь меня? Свяжешь? Или хватит того, что ты сильнее?»